Глава седьмая. Ему было очень тяжело подниматься по лестнице и ходить по длинным коридорам конторы. Встречные уважительно кланялись, уступали дорогу. Подобострастно улыбались. Господи, как же он их всех ненавидел. Всех до единого, от уборщиц до главы зачистки, которая по своей глупости могла сравниться разве что с курицей. И скорее всего птица оказалась бы умнее. Владимир нетвердой рукой опирался на трость с золотым набалдашником в виде головы льва, раскрывшего пасть. В приемной владеленной, как всегда, толпился народ в ожидании аудиенции, тут же вился и шлейф ее прихлебателей, готовых выполнить любую, даже самую сумасбродную ее просьбу. Собрала курятник. Старик раздраженно сощурился и окинул взглядом худенькую секретаршу с желтым знаком низших на руке. Да побледнела, и, не спускаясь выраженного взгляда с обезображенного лица Владимира, медленно поднялась, не в силах произнести ни слова, а уж тем более связного предложения. Появление главы верхушки произвело фурор. Во всех кабинетах немедленно зашептались, поползли сплетни. Его приезд мог означать либо близкий конец правления Владилены безжалостной, либо ее дальнейшее повышение. Собственно, и то, и другое, по своей сути, было бы неплохо, ведь тогда мерзкая бобенка исчезла бы из зачистки. Старик еще не добрался до кабинета руководителя, а работники уже организовали тотализатор. Ставки распределились три к одному за выдворение Владилены. Владимир, не останавливаясь ни на мгновение, прошел к двери кабинета и без стука по-хозяйски открыл ее. Яркая черноволосая женщина за столом оторвала взгляд от экрана телевизора, спрятанного за разъезжающейся ширмой, и тотчас поднялась, как и ее секретарша. Разве что в отличие от Леночки, с нарочитой медлительностью и невероятным самомнением в красиво подведенных глазах. Визит главы верхушки мог означать одно – досадный промах карателей и смехотворное поведение Эдички стало известно наверху и разразился приличный скандал. Старик, чтобы ему пусто стало, никогда не ходил кругами. Женщина прекрасно знала, что сейчас в три секунды он обольет ее грязью и уйдет вполне успокоенный. Ее губы едва скривились в чуть заметной насмешке. «Владилена!» Мужчина проковылял в центр кабинета и ткнул в ее сторону трясущимся пальцем. «Над нами хохочет весь истинный мир. Что твой братец устроил сегодня на проспекте?» Мужчина рокотал от возмущения. «Мне звонили из Питера. Они плачут над успехами в работе столичной зачистки. Я пришел сказать, что верхушка решила назначить нового человека на должность главы зачистки». Он сказал последние слова специально громко и четко, чтобы притихший коридор смог расслышать каждую фразу и слово, а потом обсосать, как сладкую конфетку, перевернув и извратив смысл. Все свидетели выговора легко прочувствовали изящное и виртуозное по своему исполнению унижения которому глава верхушки подверг подопечную, но на ее лице не дрогнул ни единый мускул. Только тонкие пальцы с длинными красными ногтями впились в крышку стола, костяшки побелели от напряжения, а потом женщина хищно недобро улыбнулась. Похоже, на этот раз семерка выживших из ума стариков настроилась весьма решительно. «Леночка!» – певуча позвала она, и ее голос прозвенел в наступившей тишине – «Прикрой дверь, деточка!» Секретарь опрометью бросилась выполнять приказания, а когда дверь была закрыта, оставив главу верхушки и главу зачистки наедине, Владилена сузила глаза и жестом указала на кожаное кресло. «Присядь, Владимир! Кажется, нам надо обсудить один вопрос, прежде чем ты продолжишь свою обличительную речь». «Не вижу смысла задерживаться здесь дольше, ты должна сделать дела» рявкнул Владимир, и на морщинистой худой шее подпрыгнул кадык. «Поделись, как себя чувствует маленькая Дашенька, твоя внучка-сирота!» Мягко перебила его Владилена, выходя из-за стола. «Ах, как я не хотелось доставать из кубышки этот последний козырный туз!» Но ничего не оставалось, как только выложить все карты на стол. В работе, как на войне, любое оружие сгодится. Владимир стал белее простыни и упал без сил в кресло, не отводя от лица женщины затравленного взгляда. Слишком быстро они поменялись местами, палач и жертва. У них у обоих было слишком много общих тайн. Я не знала, что хотела найти в доме у Данила Покровского и о чем спросить. В сущности его не было. Для меня он представлялся смутным призраком прошлого. Он умер вместе с воспоминанием о его предательстве. Но забыть Значит ли простить? Совсем не значит. И все равно рядом с указанной дяде Ваней дверью меня хватило волнения. Я нажала на звонок, внутри квартиры весело заквакала. Потом раздались быстрые шаги, и на пороге, широко распахнув дверь, появилась высокая полная женщина. На меня пахнуло жареным луком и куриным бульоном. Длинные с волосы незнакомки были собраны на затылке в пучок простое платье прикрывал красный фартук с изображением деда мороза рано постаревшее лицо женщины с неестественно синими глазами раскраснелось от кухонного жара на ее руке светились зеленые квадраты узнавание произошло не сразу женщине понадобилось несколько секунд чтобы сус сползла мимолетная улыбка а глаза сузились до тонких щелочек В следующее мгновение она с такой яростью захлопнула перед моим носом дверь, что я отшатнулась, и сверху с паутины свалился трудяга-подъездный паук. Я кашлянула и снова нажала на звонок. Женщина никуда не отходила и, скорее всего, стояла, прислонив ухо к двери. — Убирайся! — услышала я. — Ты достаточно принесла ему горе. Убирайся! — Послушайте, как вас там. Я настойчиво подергала дверь. Мне нужно увидеть Данилу, это очень важно. Женщина на другой стороне затаилась, молчала. Я ничего не помню, почти в отчаянии крикнула я. Всего пару дней назад я вернула себе цвет. Через короткую паузу щелкнул замок, и женщина распахнула дверь, пропуская меня внутрь. Мы стояли в узком коридорчике так близко, что я могла разглядеть каждую морщинку у глаз. Мы неловко молчали, отчего очень хотелось провалиться под пол но мне нужно было проверить Данилу. Ведь я так и не вспомнила, чем закончилась наша с ним встреча. Даниле тоже стерли цвет. В голосе матери послышали слезы. Он тоже ничего не помнит. Я согласно кивнула, прекрасно понимая, что ощущала женщина, когда драгоценное чадо не могло узнать ее. Он в комнате. Она кивнула на закрытую дверь. Молодой человек, смотревший в окно бессмысленным взором, показался мне чужим. Он был высок, кудряв и совершенно бесцветен. Услышав шорох, Данила обернулся. Я никогда не видела такого убийственно пустого лица. Мы глядели друг на друга, двое незнакомых людей, так и не вспомнивших, что связывало их прежде. «Привет!» Отставшего поперек горла комка сел голос. «Ты кто?» Просто спросил он и нахмурился. Я будто зачарованная села на диван, застеленный клетчатым шерстяным пледом. На противоположной стене висела фотография широко улыбавшегося Данилы, но его ярко-синие глаза таили в себе невеселый холодок. Лицо той, что было рядом, кто-то вырезал, и в кружке виднелась картонка подложки. Сейчас я точно знала, что никогда прежде не приходила в эту маленькую темную комнатку. Я Маша, слова от чего-то давались со страшным трудом Маша Комарова. Маша Комарова! Переспросил он и сделал в мою сторону неловкий шажок, споткнувшись о стопку книг, лежавших прямо на полу. Томик Ромео и Джульетты в замызганном перелете отлетел к моим ногам, раскрывшись. Внутри стояла синяя размазанная печать детской библиотеки. Я вскочила, стараясь поддержать Данила, и он буквально упал в мои объятия. С изумлением, граничившим с ужасом, я поняла, что руки привычно обнимают его плечи. Голова забыла навсегда, зато тело напомнило. Неприятное чувство. В смятении я отодвинулась и неловко упала на диван, не сводя взгляда с его лишенного ярких красок сосредоточенного лица. Перед глазами все время крутилась другая картинка, как он вожделенно и жадно тянет руку к болтающемуся на моем пальце мешочку. Зря я сюда прискакала, как наскепидаренная. Никаких ответов, никаких вопросов, только неясный страх и обида. Я пойду, я неловко потопталась у порога комнаты, а потом быстро вышла, не попрощавшись с хозяйкой. Мне вслед только донесся удивленный окрик. «Куда ты, Маша?» Я хлопнула дверью, чувствуя изнеможение, и прислонилась спиной к стене, как будто отработала цирковой номер в клетке с голодными львами. Неожиданно рядом, испугав меня до полусмерти, мелькнула неясная черная тень. Я вскинулась, и перед расширенными от удивления глазами появилась страшная морда со змеиными желтоватыми глазами, круглыми, как блюдца, и широко раскрытой пастью, из которой торчали мелкие клыки. «Дьявол!» Пальцы сами собой щелкнули, и чудище со всего маху налетело на невидимую стену. Оно хрюкнуло, булькнуло и медленно сползло мне под ноги. Чуть посторонившись, я разглядела фигуру в черном матерчатом плаще, наподобие тех, что встречаются на старинных готических гравюрах, и ноги в тяжелых солдатских ботинках. Точно такими же меня избили несколько дней назад в съемной квартире на окраине города. Молодчик зашевелился и застонал, тяжело поднимаясь. Я выставила вперед ладонь, не позволяя ему встать и сужая пространство настолько, чтобы несчастный оставался на коленях. «Ты кто?» Жажда мести оказалась сильнее предосторожности. Ведь соседи наверняка засекут потасовку и вызовут милицию. Даже мамаша Данилы могла выскочить на лестничную клетку, привлеченная шумом. Разбойник молчал, только тряс головой, прикрытый огромным капюшоном. Повторять вопрос я не думала, просто надавила посильнее, и несчастный плюхнулся носом на пыльный кафель. Повторять вопрос я не думала, просто надавила посильнее, и несчастный плюхнулся носом на пыльный кафель, не в силах удержать вес с прессованной воздушной плиты. «Не дави так сильно!» – услышала я умоляющий женский голос. От изумления у меня поползли вверх брови. Это, с позволения сказать девица, очень технично отправила меня в нокаут в моем собственном жилище, оставив пару заметных весьма безобразных синяков, по-прежнему украшавших мое лицо. От злости я же поднажала, чувствуя почти феерическую радость. «Ох, прекрати!» – схлипнув, попросила она. А волшебное слово? Издеваясь, я села на корточке рядом, чуть ослабив давление. «Иди в задницу!» – огрызнулась девица. «Неправильный ответ!» – цокнула я языком и медленно подняла ее, заставив воздух, подобно гипсу, сковать тело противницы. Несчастная висела лицом вниз в двадцати сантиметрах от пола и тихо кряхтела. Потом, повинуясь моему приказу, развернулась. Капюшон слетел с головы, открыв длинные, спутанные волосы и страшное белое, как мило лицо, инферны. Ее глаза с вертикальными зрачками горели невыплеснутой яростью, почти черные губы скривились в проклятии. «Ненавижу тебя, Комарова!» «Батюшки, да я ж тебя знаю!» В притворном удивлении развела я руки, вспоминая первую встречу с незнакомкой в магазине мобильных телефонов. Тогда, конечно, я и не подозревала, что она инферна. Вечерело. Он осторожно дотронулся ладонью до подушек дивана, на которых только что сидела незнакомая черноволосая девушка. Маша Комарова. Данила неловко поднялся и подошел к окну, где виднелся старый заснеженный двор. Мужчине нравилось следить за крикливыми воронами на толстых ветках высоких лип, за низкими серыми облаками, за дымом из огромной трубы котельной. Только в минуты наблюдения он не чувствовал, как блуждают в темноте. Его жизнь представлялась неспешной рекой, поэтому Данила оказался не готов к внезапному всплеску, будто бы от брошенного камня. Ведь памяти невозможно приказать, в какой именно момент вернуть стертые прежде образы. Данила снова оказался на центральной улице города, залитой огнями фонарей и магазинов. Опять он с ненавистью глядел на нее и трясся от страха. «Ты очень сильно вляпался, Данила». Она насмехалась даже сейчас, когда их обоих могли стереть. На ее пальце играючи, будто маятник, болтался мешочек с камнями, в которых заключалась вся его жизнь, и жизнь Алины тоже. «Не один». Буркнул он зло и попытался выхватить мешочек. В тот же момент их обоих накрыла горячая волна. Что-то обжигающее врезалось и обернулось вокруг позвоночника. Кажется, Данила заорал так, что сорвал горло и выгнулся дугой. Лицо Маши вытянулось от ужаса. Она отступила на шаг и споткнулась о ступеньку. Они оба видели, как из него вылетела полупрозрачная цветная тень, его точная копия – Застыла на мгновение между ними, а потом, будто ее дернули, вернулась обратно в тело. Боль все не проходила. Данила упал на колени, хватаясь за щемившее, едва трепыхавшееся в груди сердце. Над его головой пролетала энергетическая плетка, целившаяся в Машу. Девушка уклонилась и хладнокровно взмахнула руками, выбрасывая оглушительный разряд. Земля задрожала, скудный снег взвился метелью в небо, ветер сорвал рекламный щит и, провернув, бросил на головы зазевавшихся людей. Черт возьми, она все-таки была истинной высшей. Данила не видел, он только слышал страшную канонаду, охватившую наводненную тенями площадь рядом с памятником известному поэту. Все уличные огни и разноцветные лампочки в радиусе пятисот метров разорвались, выбрасывая пламя, и на мгновение ослепили метавшихся в панике, опешивших черно-белых прохожих невыносимой яркой вспышкой. Владилена не дождалась окончания их сбивчивых переговоров и решила обоих лишить цвета, а заодно и разума. Его бывшая подруга убежала, а Данила до сих пор не помнил ничего, кроме имени Алина. Владелена знала его секрет, каким-то необъяснимым образом тайно вышла за пределы огромного сада, вылетела закованная ворота, ворвалась в истинный мир, чтобы погубить Владимира. Его малышка была отрадой, светом в жизни, как несправедлива природа и жестока, какая злая шутка судьбы. Их разговор превратился в мучительный, долгий. Владелена торжествовала. «Я хочу место верхушки!» заявила она, ни капли не смущаясь и не боясь. «В праздничную ночь Верхушка будет выбирать нового члена, меня!» «Нет», — Владимир хотел сказать твердо, но предательский голос прозвучал очень тихо. «Тебе не место, Верхушке!» «Владимир!» — на лице женщины зазмеилась недобрая улыбка. «Ты же сам знаешь, что вряд ли вы, глупые старцы, найдете лучше кандидата!» «Ах, я слышала, Мария Комарова! И где она теперь? Убежала с твоими кристаллами?» Она усмехнулась. «Твой маленький секрет узнают все. Все, Владимир!» «Какой получится аппетитный скандал! В семье главы верхушки родился инферн!» «Ты чудовище, Владилена!» Он в нее трясущимся пальцем. «Нет!» – притворно покачала она головой. «Чудовище! Твоя внучка!» Владимир чувствовал себя уставшим стариком. Конечно, он не позволит этой сумасшедшей войти в круг избранных, куда уже много лет никого не пускали. Ведь никто из верхушки не хотел отдавать своих полномочий. Его хмурый особняк, где жило горе и разочарование, встретил его тусклыми окнами и старыми стенами, обтянутыми еще при прадеде, давно выгоревшим шелком. Он ничего не разрешал трогать, чтобы не разозлить духов. Однажды он позволил своей дочери спилить деревья в саду, чтобы разбить цветник, и предки прокляли их, подарив роду мерцающего ангела. Горничная помогла старику снять пальто. Молодой помощник, зализанный хлыщ, вызывавшего Владимире приступа брезгливости, что-то быстро говорил. Старик отмахнулся, не слушая, и устремился в детскую. Он не мог не проведать свою крохотную девочку. Ребенок сидел на полу и что-то рисовал в большом альбоме, закусив язычок. Сегодня ее глазки снова превратились в желтоватые, змеиные, с вертикальными зрачками, а кожа стала почти прозрачной, и через нее просвечивали тонкие кривые нити вен. Владимир сел в кресло, чувствуя, как чертову поясницу снова наполняют свинцом. Девчушка обняла его за колени, прижавшись холодной щекой, погладила ладони, цокнула язычком, а потом проникновенно, глядя в глаза, словно стремилась достать до самой души, глубоко вздохнула, раздувая ноздри. Старик ойкнул, хватаясь за грудь, и почувствовал, как между пальцами веревочкой льется энергетический ручеек. Резкая боль сжала сердце, горло перехватило. Он вытаращился и захрипел, стараясь отстранить ребенка, но внучка самозабвенно вдыхала его жизненные соки, намертво вцепившись в штанину маленькими пухлыми пальчиками. «Оставь меня!» – застонал он, закатывая глаза. «Отойди!» Его спасла нянечка, испуганная и растрепанная. Она оторвала девочку от старика и хорошенько встряхнула. Малышка заплакала, выворачиваясь. Владимир сглотнул, чувствуя, как воздух снова поступает в легкие. Девчонка билась в руках спасительницы, стараясь освободиться. Нянька со стариком испуганно смотрели друг на друга, боясь вымолвить хотя бы слово. Звериная сущность побеждала. Маленький ангел становился домашним демоном. Владимир понимал одно. Чем быстрее камни вернутся к нему, тем скорее он спасет и свою жизнь, и жизнь окружающих. «Кто ты, милая?» Я внимательно разглядывала лицо Инферны. Наверное, по-своему, по-демонически она была даже красива. Черты тонкие, правильные, губы полные, скулы высокие. Ей сильно не хватало ярких красок, а вместо желтых кошачьих блюдец с сокращавшимися вертикальными зрачками. Девушка молчала, только грудь нервно вздымалась. «Отпусти меня!» Прошипела она, раздувая ноздри, будто принюхиваясь. Я почувствовала, как под сердцем что-то кольнуло, а потом заметила тоненькую, словно ниточка, прозрачную струйку воздуха, плавно вытекающую из груди. Голова тут же закружилась, и горло подступил горьковатый комок. Так, не мудрствуя лукаво, я закрыла ей нос, отчего девушка изумленно вытаращилась, задыхаясь. Струйка тут же иссякла, и немедленно отступила тошнота. «Вижу, по-хорошему ты не хочешь». Я притворно тяжело вздохнула и повернула ее разок вокруг собственной оси. «Я Алина», — вдруг прохрипела инферно. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнула я. «Кажется, мы начинаем находить общий язык». Где-то в подъезде хлопнула дверь, Алина тут же рухнула на пол, хорошенько шмякнувшись головой. Когда шаги утихли, я снова заставила ее чуть приподняться, а сама уселась на пыльные ступеньки. Желтоглазая кошка незамедлительно присоединилась к нам и с интересом обнюхала неподвижно висящую в воздухе девушку. «У меня к тебе несколько вопросов, Алина», — начала я. «Первый и очень важный. Какого черта ты залезла в мою квартиру?» «Я искала кристаллы», — через долгую паузу прошептала она, чуть не плача. «О, и ты тоже их ищешь!» Я расплылась в притворной улыбке. «И какие успехи на Неве поисков!» Как понимая, результатов кроме моего избиения никаких. Девушка вдруг схлипнула, и по щеке скользнула одинокая слезинка, оставив мокрую очень трогательную дорожку. Я вытянула губы трубочкой, от чего то не ощущая внутри ни грамма сострадания к бедняжке. Наверное, девица задушила его, когда молотила меня тяжелыми ботинками. Коль с первым вопросом мы справились, то вот тебе второй и не менее важный: за каким ты напала на меня? но поискала бы свои кристаллы по-тихому и ушла. Так ведь нет, довела меня до нервного тика, разбила телевизоры и поставила мне синяк». По виску Алины пробежала вторая слезинка и шлепнулась на коричневой плитке пола, оставив крохотную мокрую звездочку. «Ты была с ним», – прошептала она. В этот момент загудел лифт, быстро поднимаясь по шахте и остановился этажом ниже. Раздались голоса, и неизвестные пассажиры загремели ключами, отпирая двери квартиры. Я терпеливо дождалась, когда соседи мышки скроются в своих отремонтированных норках, и продолжила допрос. «Вот с этого момента поподробнее. О ком именно ты сейчас говоришь?» «О Даниле», – прошептала она и громко шмыгнула носом. «Ты хочешь сказать, что разбила мне рожу за мужика, о котором я ничего не помню?» Фыркнула я почти оскорбленно. Если собрать все свои воспоминания воедино, то относительно кудрявого Данила Покровского у меня сложилась вполне определенная, малопривлекательная для взора эстета картинка. Мы наслаждались интрижкой, а потом Данила, не мучаясь угрязениями совести, предложил мне энергетические кристаллы. Я их вынесла из здания зачистки потому как, являясь представительницей высшей касты, пользовалась определенными привилегиями, несмотря на должность рядового карателя. Тогда-то все и закрутилось. Потом ко мне пришел старик польских. Произошло наше столкновение. Затем последовал мой побег. Звонок Даниле, встреча. Ведь я сразу поняла, что он подставил меня. Поняла после первого слова того полузабытого разговора. «Вы были вместе». Инферна откровенно рыдала, то ли жалея себя, то ли Данилу, а может и себя, и его вместе». «Ты успокойся», — посоветовала я почти устала. «Зачем ему понадобились кристаллы?» «Он хотел вылечить меня», — выдохнула девушка, сломавшись. «Он считал, что я красивая». Я удивленно вскинула брови. «Он любил меня», — добавила она едва слышно. «Так, я прикусила губу, чтобы не ухмыляться слишком широко». Само слово «любовь» громкое и помпезное вызывало во мне тошнотворное чувство. Оно звучало почти пошло и ассоциировалось с чем-то невозможным. Особенно среди всего этого бесноватого пира. В моем понимании, любовь относится к категории добрых сказок, но добрых сказок не бывает. Нет положительных или отрицательных героев. Просто надо рассматривать действующих лиц под разными углами, как в калейдоскопе, и сразу обнаружишь, что у каждого есть своя выгода. «Ты думаешь, что Инферну невозможно полюбить?» Алина задохнулась от возмущения. «Ты думаешь, мы чудовище?» «Ну, если не брать во внимание, что вы выглядите как черти и сосете чужие жизненные силы, то нет. Инферны похожи на обычных людей. Издевательски солгала я. У меня даже есть друг Инферн. Да, такой милый, симпатичный мальчик Сомерсет Поганкин. Он говорит, что питается солнечной энергией». «Почему ты такая циничная?» Ее голос звучал все тише и трагичнее. «Циничная?» Я развела руками. «Ты совершенно права, я циник и давно не верю ни в Деда Мороза, ни в счастливые концы дурных историй». Алина резко расширила глаза, не в силах пошевелить головой. Признаться, мне наскучил разговор с ней, и я слабила путы, отчего девушка в очередной раз грохотом завалилась на пол, особенно громко стукнули ботинки на толстой подошве. Она накинулась на меня моментально, словно выпущенный за свободу призрак, попыталась вцепиться в волосы с пронзительным воплем. Я увернулась, стараясь схватить ее за руку. И, едва, не свернув себе шеи, с визгом мы скатились на один лестничный пролет, пересчитав позвонками бетонные ступеньки. Наверное, со стороны мы выглядели как две сцепившиеся дикие кошки. Прекратите! приказал нам кто-то издалека но не тут-то было, мы намертво впились друг в дружку и не собирались уступать сопернице ни миллиметра из захваченных складок одежд. Я трясла девицу, а та царапалась и кусалась одновременно, притом весьма чувствительно. Собственно, в сознание нас провело ведро ледяной воды, вылитое сверху каким-то доброхотом». Мы шарахнулись в разные стороны и, сидя на полу, прижавшись спинами к противоположным стенам, буравили друг друга яростными взглядами и тяжело дышали. Дядька в застиранной тельняшке стоял с пустым ведром и скалился щербатым ртом, довольный произведенным эффектом. За какой-то дверью до хрипоты надрывалась собака. Люди-мышки скреблись по своим норкам, открывая дверцы они высовывали носы на лестничную клетку и с любопытством пялились на нас едва сдержавших гнев ну девки успокоились хохотнул дядька и гаркнул соседям из за нашего кудрявого красавца видать подрались а потом обратился к нам не слишком вежливо давайте валить отсюда мокрые до да нитки злые как тысячи чертей мы молча вышли из подъезда мороз кажется стал еще крепче Во дворе уже включили фонари, и они одноглазо освещали автостоянку желтыми кругами. Черно-белые люди торопились домой. Некоторые тащили чахлые елочки, купленные перед самым праздником в попахах и уже без особого разбора. Подъезд, где жил дядя Ваня, находился как раз за стоянкой. Незанавешенные окна его квартиры приветливо светились в темноте. Со стороны улицы на ручке кухонной форточки, как во времена всеобщего дефицита, висел пакет с продуктами. Я кашлянула и, не глядя на соперницу, направилась по дороге обратно к друзьям. «Ты куда?» – догнала меня Алина. «По делам?» – я засунула руки в карманы куртки, но и внутри ткань промокла. «Вот спасибо мужику служил, помирил, можно сказать, оригинальным способом двух враждующих женщин». «Ты так просто уйдешь?» Она схватила меня за локоть и попыталась развернуть. Я почти изумленно посмотрела на ее пальцы с черными от природы ногтями, сжимающие мой рукав, и осторожно освободилась. «Нет, я не так просто уйду. Я еще выражу свое горячее желание больше никогда не видеть тебя. Поняла меня? Даже не думай приближаться ко мне». «Господи, Маша, там было шесть камней!» Гречо зашептала она мне в лицо, практически без надежды. «Маша, пожалуйста, отдай мне один. Всего один. Я не прошу все. Не для меня самой, для Данилы. Ему никто не берется цвет восстановить. Я не знаю, что за энергия его лишила цвета, но ты же видела его. Он никого не узнает, он ничего не помнит, он...» «Слушай», — оборвала ее я, глядя в кошачьи глаза, светящиеся в темноте. «А может, все к лучшему?» По своему опыту знаю, что тени видят инферно вполне симпатичными людьми. Может, лучше, что ему перекрыли цвет. «Как ты можешь так говорить, жестокая?» Она прижала губам ладошку. Девушка стала меня порядком нервировать. «А ты похожа на глупую влюбленную барышню», — рявкнула я. «Отстань от меня! Слышишь? Забудь обо мне! Меня хотят убить! За мной гоняется зачистка! Сегодня ранили человека, который...» Я запнулась. В общем, у меня на руках раненый, и нам негде спрятаться. Я не помню, где камни, потому как всего пару дней назад сама вернула цвет, а память не восстанавливается одним моментом. Придя к Даниле, я надеялась выяснить, отдавала ли кристаллы ему, но в результате ничего не узнала, потому как он в том же состоянии, в каком находилась я сама совсем недавно. Я увязла по коленке, и сейчас мне совсем нет дела до твоих романтических бредней. «Тебе тоже стерли цвет?» Ужаснулась Алина. Вот уж никогда бы не подумала, что среди инфернов могут попадаться такие редкие чувствительные особи. Это же они по-дьявольски как-то. Алина, не обольщайся, цвет я сама стерла, надеясь уйти от зачистки. Кстати, заметь, в эту историю втянул меня Данила. Это с его великолепного пенальти я сейчас скрываюсь. Неужели ты не видишь, что он нас обеих предал? Тебя, когда вдруг полюбил? Это слово я непроизвольно произнесла с издевкой, а меня, когда ради тебя подложил в сумочку кристаллы. Он никому не сделал хорошо, поэтому не стоит его жалеть. Много ты знаешь. В ее глазах снова сверкнули слезы. Действительно мало, согласилась я. Но того, что я уже знала, мне вполне достаточно, чтобы открыть тебе правду со всей пугающей откровенностью. Твой Данила Покровский – типичный подлец. А теперь извини, меня ждут. Я заторопилась к подъезду дяди Вани, подгоняемая чувством беспокойства. Отчего-то казалось, что вот-вот во двор въедет черная машина зачистки, и оттуда вывалятся дюжие молодцы. За спиной я слышала шаги Алины. Казалось, она дышит мне в затылок. Не оборачиваясь, я буркнула. Ты отстанешь от меня. Маша, если ты ищешь камни, я готова помочь тебе. Подожди ты. Она снова схватила за рукав моей куртки. Я резко остановилась, отчего девушка машинально налетела на меня и испуганно отступила на шаг. «У меня уже есть два помощничка, страдающих необъяснимыми приступами доброты и очень желающих подсобить», – без обиняков заявила я. И, развернувшись, посмотрела в ее желтые кошачьи глаза. «Один совсем ребенок и вечно втягивает нас в неприятности, а второй сейчас лежит при смерти». «Третьего такого мне не нужно». Алина нервно кусала темно-бордовые губы и вдруг предложила. «Ты говорила, вам некуда идти. Вы сможете спрятаться у меня. В моем доме вас точно искать не станут». Она вся засветилась надеждой. Каждой черточке ужасного лица, в позе, в сжатых кулаках сквозила просьба. «А что взамен?» «Камень. Всего один. Я помогу тебе их найти. А ты мне отдашь один кристалл. Идет?» Думала я недолго, такими соблазнительными, а главное, трезвыми предложениями не разбрасываются. В конце концов, кристаллом больше, кристаллам меньше, какая разница? Ведь я толком не понимаю, что будет потом, когда мы их все-таки обнаружим. Договорились. Сделав вид, что глубоко задумалась, согласилась я. «Всегда приятно торговаться и продавать эфемерные вещи, тебе еще не принадлежавшие». Мы как раз успели пожать друг другу руки, когда в воздухе мелькнуло нечто черное, едва заметное, своим стремительным полетом напомнив неуловимую летучую мышь. С мягким плевком предмет вонзился в землю всего в полуметре от нас, образовав в замершем, покрытом снежной корочкой тротуаре приличный провал. Не сговариваясь, мы отпрыгнули от потенциальной опасности и со страхом уставились на место его падения. В дыре лежала вязаная шапчонка, на намертво вросшая в землю. «Черт, они шляпную фабрику, что ли, ограбили?» – сморщилась я. «Пока клоуны из электрички не вышли на свет фонаря, нужно было удирать, а то потом не отвяжешься от доморощенных охотников». «Здравствуй, Маша Комарова!» Услышала я хрипловатый голос с сильным акцентом и увидела золотозубые, но несколько щербатые после сегодняшнего утра улыбки на лицах троих цыган. «Кто это?» – изумилась Алина так, что даже ткнула пальцем в охотников. «Охотники за головами», – процедила я, просчитывая в уме пути отступления. «Привет, Маша Комарова», – раздался за спиной тихий шелест. Алина с визгом отпрыгнула от меня, как от чумной – Из темноты отделились четыре тени, оказавшиеся уже знакомыми инферными. чего то мне казалось, что у энергетических вампиров не может быть ссадин, но нет. Квартет радовал глаз заметными синяками под глазами у всех четверых и четырьмя одинаково раздувшимися разбитыми носами. «А это кто?» – зашептала Алина, таращась во все глаза. Кажется, девушка уже и сама была не рада, что предложила почти бескорыстную помощь, ведь один камень не все шесть. Тоже охотники за головами. «Что, инферны?» Ужаснулась та. «Ну, в семье не без урода». «Отойди от нее, сестра», дал фору Алине главный из энергетических упырей. «Эй ты, послушай, да?» заорал цыган, который, похоже, в трио являлся бароном. «Девушек наш, так что вали отсюда, пока я тебе снова нос не сломал, а заодно второй зуб не выбил, да?» Инферны приосанились и приготовились к драке. В общем, момент вышел очень отчаянный. «Послушайте, ребят, я с вами», — предложила я Инферном. Цыган от изумления открылись рты. «Но только объяснить это своим друзьям, чтобы никаких потом претензий не было». «Эй, почему ты с ними?» — заорал барон, тыча себя в грудь. «Мы тебе первые нашел!» «Она с нами хочет пойти!» Отозвался главный в четверке, не веря своему счастью. И тут же в воздухе мелькнула очередная шапка, пролетевшая как раз над нами с Алиной. Мы едва успели увернуться. «Черт, что это?» – охнула та. «Шапка», – объяснила я, осторожно уходя в тень. «Как понять шапка?» Вязанный головной убор надежно прилип к стволу молодого деревца и казался огромным черным наростом. «Не смей брать, мой девушка!» Услышала я призывный вопль барона, и в воздухе взорвался красно-желтый фонтан искр. «Уходим!» – приказала я, не собираясь ждать окончания разборок. Дядя Ваня чрезвычайно любил чай с чабрецом, а уж если туда еще и рисского бальзама капнуть, то жизнь превращалась в земной рай. Мужчина почесал живот, подумал и сделал из бутылки большой глоток густого алкоголя, пахнущего травками и пряностями. «Эдем, просто Эдем», – подумал он с блаженством, чмокая блестящими губами, и как раз в тот самый миг железная входная дверь сорвалась с петель и влетела в узкий темный коридорчик с давно немытыми полами, распоров дешевый линолеум. Дядя Ваня тяжело вздохнул, неторопливо поправил теплую жилетку и с грустью подумал, что теперь уж точно нужно делать ремонт. Тех денег, которые он запросил с главного следователя, наверное, хватит и на новомонтные полы, и на плитку в ванной, а может и на новый телевизор. «Где они?» В маленькую, не слишком опрятную кухоньку вломились трое крепышей с тем самым бессмысленным выражением лиц, которое с детства проявлялось лишь у безмозглых карателей. Горбун неловко повернулся всем корпусом и сморщил огромный крючковатый нос, глядя на грязные черные ботинки вполне ожидаемых гостей. «О ком вы, ребятушки?» Дядя Ваня специально подслеповато прищурился и похлопал себя по карманам в поисках очков, которые нужны ему были, как козе-баян. Каратели в первый момент даже смешались, к тому же тут подоспел и четвертый, являвшийся средненькой щейкой. Хмурец специально для острастки он прогудел в нос. В квартире никого нет и ими не пахнет. Теперь все четверо переглянулись. Вообще-то, каждый из них по отдельности не раз приходил в эту квартирку с жалобами на хворе и сугубо мужские неприятности. А кого ищете? Деловито поинтересовался доктор и шумно отхлебнул чайку, снова сдобрив его порции бальзама. Подумал, подумал и налил еще для вкуса. Да тут трое не пробегали! Промямлил один тот, что был поздоровее и поглупее. Девка Инферный мужик. Девка, инферн и мужик? «Нет, через мою квартирку не пробегали», — печально покачал головой дядя Ваня. Снова хлебнул из чашки и сморщился. «Слишком крепко, слишком. Даже не ясно, то ли чай с бальзамом, то ли наоборот». «Ага», — каратели помялись. «Ну, пойдем». «Идите, идите, сынки», — махнул вялой рукой дядя Ваня. «Дверцу только прислоните косяку». «Ага», — снова кивнули молодцы, дружно и заторопились на выход. — Да, и до ночи дверь не забудьте новую поставить, — велел доктор, не выходя из кухни. — Вот неприятность-то. Пусть теперь зачистка за свой счет ремонт делает. А что? Дверь вынесли, линолеум испоганили, кран ванны сорвали, трубу под мойкой прохудили, зеркало разбитое три года назад. Разбили ведь изверги и вообще нанесли материальный и моральный ущерб. — А чаек-то ничего, — дядя Ваня, причмокивая, довольно улыбнулся. Осторожно! В два голоса заверещали Алина с Сэмом, когда я резко нажала на тормоза и на светофоре едва не въехала в стоящий впереди автомобиль. Ты отвратительно водишь, Алина нервно затянула ремень безопасности. В темном салоне, расцвеченном городскими огнями, подмигивали лампочки приборной доски, и покошачьи светились вытаращенные с перепугу глаза инфернов. А если умеешь лучше, почему не села за руль? Обрызнулась я со остервенением трогаясь места александр поло лежал рядом с эмом на заднем сиденье на лбу у мужчины от высокой температуры выступила испарина на закрытых веках синела сеточка тонких прожилок его лицо своей мертвенной бледностью могло поспорить с кожей энергетических вампиров господи прошептал он задыхаясь лучше бы я не приходил в себя поверь С чувством поддакнулся Мерсет. «Тебе даже повезло, что ты не видел, как она нас туда везла». «Замолчите все», — приказала я. Влажные ладони неприятно скользили по гладкой баранке. «Вы отвлекаете меня от дороги». «Ничего, Комарова». Неожиданно Алекс хохотнул и нехорошо кашлянул. «Не переживай, человек не может быть гениальным во всем. Рожденный пешеходом водить все равно не сможет». А тебе вообще нельзя разговаривать». Скажите все дружно спасибо, что хотя бы не приходится ехать на маршрутке. Окончательно осерчала я. Чем больше они возмущались, тем хуже у меня получалось вести. Не снижая скорости, я круто повернула на красный свет, встречная машина вильнула, а водитель с чувством покрутил у виска пальцем. Моих пассажиров сильно качнуло в одну сторону, потом толчком вернуло обратно. Александр глухо застонал и буркнул. «Русская рулетка, блин!» Неожиданно фары осветили человека тень в сером толстом тулупе с полосатой палочкой в руках, который он энергично размахивал, привлекая мое внимание. Рядом стояла машина с большой мигалкой на крыше, нагло сверкающей в темноте подворотни. Я бы и рада была затормозить, но на заледенелой дороге мой черный четырехколесный конь отказался реагировать на категоричное ПРУ и вильнул, едва не вмазавшись в ограждение. Еле успела руль крутануть. В результате все хорошие намерения остались позади вместе с бешено дувшим свисток мужичком. В зеркальце я увидела, как растерянный в первое мгновение гаишник словно оголтел и бросился к своей машинке. Бешено завыла сирена, и он помчался в погоню за нами. — О, погоня! — на всякий случай поинтересовалась я. Это почти так же весело, как охотники за головами. — Господи! Простонал Алекс, прикрывая белое, как простыня, лицо руками. Мы лихо выехали на наводнённый машинами широченный проспект и до безобразия легко влились в густой разноцветный гудящий поток. Милицейская бело-голубая машина, словно орущий хвостик, бодро ринулась за нами, но немедленно столкнулась с себе подобной. Я удовлетворенно кивнула. Кажется, одна проблема решилась. «Слушай, Комарова!» – промямлил Сэм за спиной. «Прошу об одном. Довези меня до места живым, а? Это ж такая малость сущности!» Они настигли Виталика на заброшенной дороге, петлявшей между разоренными селами и развороченной так, словно ее специально проложили для устранения оккупантов. Мужчина не сопротивлялся. Не заглушая мотора и не затушив фары, он вышел в расстегнутой куртке и широко улыбавшийся и повернулся карателем спиной. Он многое делал в этой жизни неправильно, так стоит хотя бы умереть достойно. Все просто, как таблица умножения. Они загнаны, но их дух сильнее страха быть пойманными. Затравлены, но не сломлены. Они стерты, но кто-нибудь, возможно, вспомнит о них в грустной фантастической истории. Они мертвы. Мужчина упал лицом в снег, навсегда перестав дышать. На спине куртки дымилась круглая дыра с опаленными краями. Возможно, кто-то станет искать пуля в его остывающем теле. Но как объяснить теням, что червь сжирает изнутри и иссушает твои жилы слишком быстро, чтобы ты почувствовал боль? Он был просто ищейкой, шавкой, да и умер не по-людски. Я стояла посреди длинного темного коридора, над головой мигала лампа дневного света, и на сером ковровом покрытии растянулась сломанная тень от моей фигуры. Бесконечное число дверей, будто я попала в сказочное зазеркалье. В душе царило холодное спокойствие, никакого страха быть обнаруженной в самом закрытом здании города, ведь никто бы не догадался меня здесь искать. А значит, и не будут. Идеальное место? Никакого видеонаблюдения или снующие по этажам охраны. Правда, везде полно энергетических маячков. Стоит задеть невидимый шарик, как коридор наполнится визгливой сигнализацией, а нарушитель свалится обездвиженный, оказавшись в невидимых селках. Я знала расположение каждого маячка. Однажды, увидев план здания во время очередного разбора полетов в кабинете Алекса, легко запомнила схему, словно фотографическую копию. Пробуждение было резким, почти болезненным. Сильно ныла шея, ото сна меня мелко трясло и мутило. Я заснула в кресле у кровати снова впавшего в беспамятство Александра и не сразу поняла, от чего пробудилась. Только когда сознание окончательно прояснилось, то я почувствовала долгий изучающий взгляд. Через плотно закрытые шторы едва проникал свет фонаря, отбрасывая на пол желтую узкую полоску. Алекс пристально глядел на меня. Неожиданно мое сердце замерло, сладко и тревожно. «Ты очнулся?» С голос охрип. Он что-то неопределенно промычал в ответ. «Скажи, я пошевелилась, стараясь чуть размять затекшее тело. Почему каждую ночь ты следишь за мной?» «Опять этот вопрос». «В прошлый раз ты изящно от него отмахнулся», — хмыкнула я. «Отмахнулся?» Он в притворном удивлении вскинул одну бровь, и мое сердце пропустило очередной удар, а потом забилось в три раза быстрее. «Ну, ответа я так и не получила», — кивнула я. Спящий человек очень завораживает. Чужой сон, как маленькая смерть. Вдруг разоткровенничался он и сдавленно кашлянул. «Ты кажешься нежной, ранимой и очень беззащитной. Никаких масок, искусственных гримас, ничего придуманного». Когда я подобрал тебя на остановке, ты была похожа на лунатика, спящая красавица. Ты никого и ничего не помнила, забыла роль, которую сама себе придумала. И знаешь, ты на самом деле была трогательной, такая реальная, никакой лжи. А сейчас?» – спросила я шепотом, завороженная его низким красивым голосом. «А сейчас ты стала просыпаться и играть в другие игры, ты снова перестаешь быть настоящей». «Саша, это почти фобия», – заметила я, задетая его, по сути, правдивыми словами. «Сначала Алекс, потом Саша. Боюсь еще немного, и ты начнешь называть меня Шуриком», – усмехнулся Александр. «Шурик?» – я широко улыбнулась, неожиданно почувствовав необъяснимый прилив нежности, и тихо встала. «Иди ко мне». Он протянул руку и сморщился от боли. Наши пальцы переплелись, словно ивовые прутики. Мужчина подвинулся на узкой кровати и непроизвольно застонал. «Господи, обещай быть со мной нежной!» – пошутил Алекс, стараясь справиться с острой болью. Обещай никогда не называть тебя Шуриком!» – прошептала я, целуя его. Неожиданный яркий свет заставил меня слететь с кровати на пол, хорошенько шибанув Алекса локтем в помятые ребра. Тот охнул и закатил глаза, задыхаясь в приступе кашля. На пороге стоял Сэм, сильно смущенный. «Ой, пардон!» Мальчишка с открытым от удивления ртом по-совиному таращил глаза. Ясное дело, меньше всего он ожидал застать нас в подобной ситуации. «Вот скандалищами или дерущимися сколько душе угодно!» «Чего надо?» — рявкнула я, быстро запахивая полы хозяйского купального халата. «Я слышал стоны!» — прилепетал инферн. Тут он заткнулся и, о чудо, на его щеках проступили розовые стыдливые пятна. Он все время дергал ручку двери, пытаясь выйти. Но кошачий испуганный взгляд так и останавливался на весьма глумливо ухмылявшемся Алексе, прикрытым лишь тонким одеялом с пододеяльником в мелкий цветочек. «Сэм, дверь открывается в обратную сторону. Выметайся немедленно». Я встала, поправляя на себе одежду. «Тебя учили стучаться?» Учаться, он, наконец, недоуменно посмотрел на меня. «Пожалуй, я принесу обезболивающего и чего-нибудь охлаждающего». Я сердито вылетела из комнаты. «Цирк!» Двухкомнатная квартирка Алины отличалась своими более чем скромными размерами и почти идеальной частотой. Казалось, если расставишь руки в коридоре, то обязательно заденешь противоположные стены. Инферну я нашла на маленькой опрятной кухоньке с белыми оборчатыми занавесками и льняной скатертью на столе. Девушка заплела волосы в косу, открыв почти прозрачные торчащие ушки. Она колдовала над плитой, что-то старательно стряпая. — Таблетки какие-нибудь есть? — хмуро спросила я. — Есть пурген. оживилась она. — Говорят, помогает от хамства. — Давай, — буркнула я. «Алекс будет в восторге, когда он не сможет кашлять». «И дышать тоже», — помолчав, добавила я. От сковороды шел потрясающий аромат жареного мяса, и у меня подвело живот. В кухню вошел Сэм, стыдливо пряча глаза. Он уселся на краешек табуретки. «Маш, мальчишка, кажется, хотел извиниться». «Не разговаривай со мной, Сэм», — рявкнула я, отворачиваясь к окну. «У твоей подруги дурное настроение», – прокомментировала Алина, источая язвительность. В темном стекле отражалось мое сильно осунувшееся лицо. Ярко-синие глаза казались до странности огромными. Длинный серый коридор с энергетическими маячками. Я прикусила губу в раздумье. Инферно переговаривали за моей спиной, делая вид, будто меня не было в комнате. «В глубине души Маша хорошая», – Словно издалека говорил Сэм. «Да, очень глубоко», — подтвердила Алина с энтузиазмом, отскребая от сковородки уже подгоревший ужин. «Я не обижалась на них. Возможно, они правы, и Алекс прав. Много лет подряд, каждое утро просыпаясь, я надевала чужую личину и отгораживалась от внешнего мира». Прежде я пряталась под оболочкой высшей истины, но теперь, позабыв черты придуманной маски, превратилась в ощетинившуюся собачонку и нападала на всякого, пытавшегося погладить меня против шорстки. Перед глазами стоял серый длинный коридор с бесконечным числом дверей. Воспоминание мелькнуло яркой вспышкой, и все встало на свои места. «Я знаю, куда спрятала камни», выпалила я, перебивая инфернов. В одно мгновение в кухоньке воцарилось молчание. Алина с Сэмом глядели на меня, как на инопланетянина. Кажется, душевных порывов ни тот, ни другая от меня не ждали. «Знаю», — убежденно повторил я с меньшим энтузиазмом, потому как недоуменные кошачьи взгляды превратились в понимающие-сочувствующие. «Чего ты там знаешь?» — закричал Алекс и закашлялся. Стараясь сохранять нарочитое безразличие, я вошла к нему в комнату. Следом за мной семенили инферны. Алина по-прежнему держала в руке длинную лопатку, какой переворачивала мясо. Сэм жевал во рту незажженную сигарету. «Я знаю, куда спрятала кристаллы», – заявила я, глядя в его синие глаза. «Ну, Маша, если вспомнить, где ты обычно устраивала тайники...» Александр многозначительно замолчал, намекая на туалетные стояки, куда я припрятывала деньги и бумаги. Но если этот ключ, я вытащила из кармана белую магнитную карточку, открывает двери в клозет зачистки, то кристаллы именно там. Ты спрятала камни в зачистке? В один голос воскликнули все трое и уставились на меня одинаково изумленно. Алекс, несмотря на боль, приподнялся на локте. У мальчишки выпала помятая сигарета, а Алина уронила на пол кухонную лопатку. Ага. Удовлетворенная произведенным эффектом, кивнула я. «Ты опозорил! Опозорил меня!» В ярости Владилена брызгала слюной и тыкала пальцем с длинным алым ноготком в лицо бледного Эдуарда. Молодого человека трясло от слабости. Энергия никак не восстанавливалась. Знак на руке едва-едва светился, а во рту стоял отвратительный железный привкус крови. «Ты неудачник, Эдичка, неудачник!» – визжала женщина. Брат никогда не видел ее в столь сильном гневе. Помада размазалась, тушь под правым глазом потекла, и лицо Владилены стало похоже на раскрашенную маску клоуна. Он ненавидел ее сейчас. Ненавидел за то, что оставило его висеть в прилипшем киоску мороженого. Когда через пять часов он все-таки рухнул на землю, то замерзшее, онемевшее тело не слушалось его, а люди, толпившиеся стадом вокруг, хохотали и глумились. Господи, такого унижения он никогда не сможет простить ей. — Ты мерзкая букашка! — сестра глотнула воздух. «Заткнись, — Заткнись, Владелена! грубо прервал он ее. — Что ты сказал? — женщина онемела, открыв рот. — Я сказал, заткнись! Спокойно, почти отрешенно повторил Эдичка. «Ты хочешь Комарову? Я найду тебе ее. Тогда ты выполнишь свою часть сделки и навсегда отстанешь от меня». Владилена глупо хлопнула ресницами. Никогда в жизни младший братец не позволял себе грубость в отношении нее. Она же старшая сестра. Она, в конце концов, воспитывала его. «Убирайся из моей комнаты». Эдуард смотрел на Владилену холодными глазами. «Не забывайся!» Та примирительно сбавила обороты. «Ты, в конце концов, еще в моем доме!» «В доме наших родителей!» Поправил ее парень. Сил припираться больше не осталось. Женщину как будто смахнуло, только дверь хлопнула за ее спиной яростно и громко. Эдуард откинулся на подушку и тяжело вздохнул. Он лежал на большой кровати в комнате, где толпились призраки его безрадостного детства, и вспоминал, с чего началась гнусная заварушка, в которую он увяз по самое колени. Тем вечером в доме что-то происходило. Эдик, незамеченный охраной Владилены, следил, как к черному входу подкатили машины карателей. Сестрицыны шавки притащили молодого паренька, явно сильно испуганного и уже порядком побитого. Положа руку на сердце, он едва передвигал ноги и, наверное, упал бы, если бы верзила не подхватили его под руки. Эдуард слышал через приоткрытую дверь кабинета их разговор. Да и Владилена не слишком стесняла себя. — Почему он в таком состоянии? — донесся недовольный голос сестры. — Вы должны были только припугнуть его, но не калечить, идиоты! Простучали по наборному паркету каблуки. Эдечка почувствовал вибрации воздуха и легкое тепло. Происходило неслыханное дело. Владилена лечила, стирала с лица несчастного парнишки синяки и ссадины. Эдуард неприятно осклабился, вжимаясь в стену. Видно, пойманный был чем-то важен сестре, если она решилась потратить на него так много энергии. Тот стонал. Владилена на него шикала, шакалы из зачистки, наверное, страшились очередной вспышки ярости начальницы и не подавали голоса. «У тебя есть вещь, которая мне нужна!» Вдруг в звенящей тишине раздался пронзительный голос женщины. Скорее всего, по ее разумению, парень уже мог отвечать на вопросы. «Я не понимаю, о чем идет речь. Голос у него оказался чуть натреснутым, будто прокуренным». Эдуард усмехнулся. Молодец, он не испугался Владилены, хотя она превращалась в настоящую ведьму, когда хотела поставить на место любого безумца, пытавшегося ей перечить, или же рискнувшего обмануть. У нее глаза походили на рентген, под внимательным острым взглядом смешивались даже опытные щейки и избранные каратели. Да что там говорить, нахалка Маша Комарова и та случалась, тушевала. «Данила!» В голосе Владилены прозвучала насмешка. «Не ври мне!» «Как я могу?» Он невесело хохотнул. «Ведь именно ты предложила мне работу карателя». «Милый мой мальчик!» Сейчас женщина напомнила кобру, приготовившуюся к нападению. И в этот момент зазвонил мобильный. В тишине дома, заставив всех резко замолчать, трезвонил телефон, нагло и как-то очень глумливо. Веселая не к месту песенка казалась богохульством в напряженной атмосфере допроса. Потом аппарат замолк. Владилена хмыкнула. «Комарова Мария! но ну, кто бы сомневался! У девчонки нюх на чужие неприятности. Послушай, Данила, а ты рассказал глупышке о своем нежном чувстве к инферне? О, чего же ты краснеешь?» Женщина издевалась над жертвой, стараясь сбить с несчастного крохотную капельку спеси, присущей всем карателям. «Признай, ведь звучит подобное так же нелепо, как и выглядит на самом деле. Я обещаю, что никому не выдам этот твой маленький грязный секрет, если ты ответишь на мой вопрос». Голос ее наполнился насквозь лживой интонацией несуществующего сострадания. «Где энергетические кристаллы?» Пронзительная фраза прогремела над головами присутствующих, заставив съежиться даже подслушивающего Эдика. «Энергетические кристаллы?» Эдуард насторожился. Он что-то слышал о них от своих друзей, таких же, как и он, прожигателей жизни. Ходили слухи, что кристаллы получили в какой-то подпольной лаборатории, взамен энергетическим таблеткам. И с того самого момента любой мог стать высшим. Не на час или два, а навсегда, на всю жизнь. Эдик помнил, как сильно тогда загрохотало сердце в груди от радости. Казалось, даже в кабинете могли услышать его громкий учащенный стук. Энергетические таблетки больше не помогали ему, не давали того ощущения неограниченной мощи, которая посещало его в самом начале. Изо дня в день он глотал все больше чертовых пилюль и не получал истинного наслаждения лишь заглушая невыносимую жажду силы высших каратели сотрут алину через десять секунд ровно столько у тебя есть времени чтобы сказать где спрятаны кристаллы отсчет пошел черт возьми эдик затаил дыхание вслушиваясь как грозно тикают стрелки на дешевых безвкусных часах в кабинете владилены подаренных ей на день рождения бывшим любовником и теперь от чего то страстно лелеемых «Кристалла сейчас у Комаровы. Она вынесла их сегодня из здания зачистки», — проговорил Данила шепотом, стараясь скрыть звучащие в голосе слезы. Судя по всему, слова дались ему с трудом. Похоже, парень только что простился с чем-то очень важным для себя, зато помог Эдику получить информацию. Гробовое молчание, последовавшее за весьма нелицеприятным признанием, в клочья разнес новый телефонный звонок. «Отвечай!» — приказала Владилена, срываясь на крик. «Ты должен вернуть кристалла, иначе сегодня вечером одной инферной станет меньше!» Мобильный тихо пискнул. Парень робко спросил. Маша и замолчал. Видно, Комарова что-то верещало в трубку. Если бы Эдик стоял рядом, то наверняка бы разобрал, но, спрятавшись за дверью, не слышал толком ничего. «Где ты?» «Следующий холодный вопрос». Эй, нет, приятель, с девушками так нельзя, нельзя, особенно с норовистой Машей Комаровой, подумал тогда Эдик. Да, конечно. В этот момент голос Данила Покровского предательски дрогнул. У тебя в сумочке лежит мешочек, ты должна его отдать мне. Только не открывай мешочек, ясно, Маша? Ты меня поняла? Вероятно, девушка бросила трубку, потому как Данила отчитался. Через час мы встречаемся на площади рядом с памятником Пушкина. «Отлично — Отлично! — восторжествовала Владилена. — Все слышали? Быстро едем! — приказала она. — Владилена, слышишь, ты обещала не трогать Алину? — заорал из последних сил парень. Обещала — Обещала! Данила почти бился в истерике, как кисейная дама, и не контролировал себя. — Поверь, мой мальчик! — отозвалась та. — Я умею держать обещания! «Твою инферну я не трону!» Слова ее прозвучали очень зловеще. А через час Эдик увидел, как сестрица применила удар, за который рядовых истинных без суда и следствия стирают, цветовую плетку. Данила Покровского она выкинула из игры в один момент, а вот Маша Комарова сумела убежать, наведя на людной площади такого шороху, что весь истинный, да и теневой мир содрогнулись. Уже утром, когда Эдуард напряженно вслушивался в сводки по закрытым линиям зачистки, он узнал, что девчонку объявили в розыск, и у Владилены развязались руки. Больше не надо было придумывать причину, почему глава зачистки открыла охоту на одного из самых талантливых карателей, к тому же высшую. Марию Комарову приговорили. Ее искали и зачистка, и молодцы Владилены. Правда, первые били на поражение, а вторые старались выловить живой, только методы у них оказались одинаковые. К концу второго дня комаров не поймали, и Эдуард, колесящий в поисках девчонки по городу, ей искренне аплодировал. Не ожидал он от светловолосой стервы такой ловкости, честное слово, не ожидал. Она попалась ему совершенно случайно, когда выходила на всю той же центральной улице из главпочтамта. Она постриглась и перекрасила волосы, поэтому он не сразу ее узнал, К счастью или горю, девчонка оказалась полностью разряжена после очередной схватки с карателями, а потому не смогла поставить и простейшего счета, когда Эдик на удачу плюнул энергетическими силками. Она была в его руках, валялась на полу его автомобиля и стонала от боли и ярости. Эдик торжествовал и орал как сумасшедший, чтобы она отдала ему камни. Тогда мучения закончатся. Голова после очередной дозы энергетических пилюль очень плохо соображала, поэтому он не услышал подвоха в ее словах, произнесенных сквозь зубы. «Я отдам тебе эти проклятые камни, но сначала я должна стереть свет. Мне нужно лечь на дно. Пока я выделяюсь из толпы, твоя сестрица будет гоняться за мной как полоумная». «Ха!», -ха — обрадовался он тогда, легко приняв ее требования. «Хорошо, Владиленко тебя не слышит. «Послушай, Эдик, ты же умный малый!» А дурманенный он и не прочувствовал в ее словах обычную грубую лесть. «Ты гораздо смекалистее своей сестры. Помоги мне, отвези к дяде Ване, а то ищейки мне шагу не дают ступить. Доктор мне перекроет свет, и я отдам тебе камни». «Обмануть хочешь?» Эдуард помнил, как в зеркальце заднего вида отразились его лихорадочно блестевшие глаза. В результате вышло, что он вроде как обманул сам себя когда отказался доставить девку к профессионалу, а привез ее за город в логово одного своего приятеля, знатного волокиты и бесповоротно женатого на одной представительнице весьма знаменитого в истинном мире рода. К ночи Эдик буквально за шкирку притащил туда доктора, какого смог разыскать через того же приятеля. Он рекомендовал шарлатана как хорошего специалиста по излечению от деликатных болезней. Кто же знал, что из окажется настоящим мясником. Блокировка энергии – процесс очень тонкий. Неправильная дозировка и человек теряет вместе с цветом еще и память. Собственно, так и случилось и с Марией Комаровой. Ни тебе цвета, ни камней, а только девчонка-каратель, мечущаяся в предсмертном бреду. Она подыхала у него на руках, разбив в пух и прах все его планы. Тогда-то очень испугался, буквально затрясся от ужаса. Над его головой навис домоклов меч, готовый обрушиться со всей своей силы. Он струсил и решил откреститься от неприятностей, отвезя умирающей по адресу, который, на счастье, она продиктовала до того, как глотнула пилюли и впала в беспамятство. Съемная квартира выглядела на редкость паршиво и дешево. Он бросил девчонку на кровать и поспешно сбежал. Каково же было его изумление, когда среди ночи она вдруг позвонила ему домой, вполне себе живая, и заплакала в трубку. Эдичка мне приснился кошмар. Реальность и выдуманный мир слились для Маши Комаровой в причудливый сон, свидетелем которому он стал. Он следил за ней, даже помогал ей, но девка превратилась в мумию и не помнила ничего». Теперь неожиданно Мария Комарова отряхнулась от пепла, и получилось, что Эдик даже очень крепко подвязан к ней и ко всей проклятой истории. Воспоминания отступили. Эдуард повернулся на спину, его трясло, на лбу выступила холодная спарина. Дрожащей рукой он вытащил из-под матраса пузырек коричневого толстого стекла. На самом дне лежали всего две продолговатые алые пилюли. Его счастье продлится до следующего вечера а потом снова тело предаст его. Каждая, даже крохотная мышца, начнет яростно сокращаться в судороге, причиняя нестерпимую боль. Снова суставы будут скручиваться, как у старика. Он опять и опять переживет крошечную смерть, чтобы возродиться с новой дозой. Когда он получит камни, его страдания обязательно закончатся. Мы признали со всей искренностью, Алина отвратительно готовила. На тарелке еда выглядела вполне аппетитно и съедобно, но на вкус оказалась сущим стряхнином. Собственно, разочаровывать и скрывать от инферно прискорбный факт я и не подумала, и в ответ получила обиженное фырканье. «По крайней мере, я готовлю лучше, чем ты водишь». Спорное утверждение не сдавалась я, соревнуясь в колкости. По негласному соглашению, так и витавшему в воздухе, мы не трогали тему кристаллов, хотя мои мысли так или иначе все равно возвращались к ним. Зачистка. Собственно, я сама бы никогда не додумалась искать камни именно там. В мыслях я уже лихорадочно соображала, как попасть в здание, чтобы исследовать каждый уголок памятного коридора, каждый кабинет, находившийся на этаже, и найти проклятые кристаллы. Александр, будто ясновидец, очень сухо отсоветовал. «Даже не смей туда лезть». Он полулежал лежал на подушках, подложенных под спину, и старательно делал вид, что наслаждается невкусной трапезой. «Куда?» – вроде удивилась я, но получилось как-то совсем неправдоподобно. «В зачистку». Он серьезно смотрел в мои глаза. От чего ты решил, что я туда потащусь?» Как-то ты притихла после ужина. Даже колени перестала цепляться. Значит, что-то задумала. Я похожа на самоубийцу? Повторила я слова Сэма, сказанные мне несколько дней назад при нашем знакомстве. Ты не похожа ни на дуру, ни на самоубийцу, ни на одержимую. Маш, я клемаюсь через пару дней, и мы вместе пойдем за чистку. Он замолчал. На бледном лице заходили желваки. Маша предупреждающий осек он меня, открывшую был рот. Сопротивляться или спорить не имело смысла, да и желания не было, я только улыбнулась устала. «Саш, ты отдыхай, восстанавливайся, подумаем об этом завтра». «Но ведь все знают расхожую пословицу. Не оставляй на завтра то, что можешь делать сегодня». Инфернова всеоружие ждала меня на кухне, изнывая от нетерпения. «Как ты туда попала в первый раз?» Ее кошачьи глаза светились. «Не знаю». Честно призналась я, поплотнее закрывая за собой дверь, чтобы Алекс не услышал наших тайных переговоров. Знаю только одно. Туда нужно идти завтра, когда будет много народу и истинных, и теней. Так легче затеряться в толпе. Одновременно мы глянули на маленький разноцветный календарь, прилепленный на магните к дверце холодильника. Завтра наступит Новый год. Алина обреченно усмехнулась. — Да, я-то точно смогу затеряться со своим ангельским личиком. — А при чем тут ты? — Я все решила. Мы идем вместе, — твердо заявила Алина. — И когда ты решила это? Я сделанным удивлением подняла брови. — Маша! — Алина горячо зашептала мне в лицо. Она наклонилась так близко, что я могла рассмотреть мелкие крапинки в желтоватых глазах с вертикальными зрачками. — Ты не можешь идти в зачистку одна. Тебе нужен помощник. Твой Алекс сейчас еле ногами перебирает. Сомерсет совсем не вариант, остаюсь только я. Вот и останешься дома, кивнула я головой. Следить за моими мужчинами. Ты не супер девочка, прошепела Алина. Ты просто человек и... Хочу тебя расстроить, рискуешь погибнуть. Тебя могут стереть, и я не получу своего камушка. Ах, ты из-за этого волнуешься, съязвила я, криво усмехнувшись. А то я уж хотела удивиться.